Я вспоминала свои долгие разговоры с инспектором Сильвием Беноведишем, которые мы вели в 63-м и 64-м годах, после того, как дело об убийстве Жерома Марвале было признано бесперспективным и отправлено в архив. Сильвием Беноведиш проявил редкостное упорство, пытаясь докопаться до истины, но так и не нашел ни одного доказательства, ни одной стоящей улики. Мы с ним симпатизировали друг другу. Жак не ревновал меня к инспектору. Все знали, что Сильвио — верный муж и любящий отец маленькой Карины, с такой неохотой покинувший материнскую тропу. Сильвио подробно рассказал мне расследование, которое они вместе с лоренсом провели в Живерни, в Коширеле, в музее Хруана и Вернона. Впоследствии, в середине 70-х, Сильвио перевели в Ларошель. Чуть больше десяти лет назад, точнее, в сентябре 99-го, как видите, проблем с памятью у меня нет, я получила письмо от Беатрии Сбеновитиша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 Лабрелле Беном и Сен-Дени Лорелоном. Сильвио исполнился 71 год. Старость начинаешь чувствовать, когда умирают ровесники. Пару дней назад я написала Беатрис письмо, в котором рассказала всё. Я считала это чем-то вроде долга памяти, Сильвио. Ни богатейший фонд Робинсона, ни махинация Амаду Канди, ни забытые шедевры Мунне, ни любовницы Марвале не имели к этому делу ни малейшего отношения —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 Оля и лоренса я немного успокоилась, и мой гнев утих. Я снова шагала по шоссе Руа, еще немного, и я доберусь до пруда с кувшинками. После смерти моне в 1926-м его сад пришел почти в полное запустение. Сын художника Мишель Моне жил в розовом доме до 31-го года, когда женился на манекенщице Габриэль Бонавантюр, от которой у него родилась дочь Андриэта. В 37-м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 которая сгрудилась под вьющимися розами. Десятки лиц прижимались к окнам, стараясь заглянуть в дом художника. Подумать только. В июне 1963 мы с Лоренсом были в этом доме одни. В гостиной, на лестнице, в спальне. Это самое сладкое мое воспоминание, моя первая, единственная попытка бегства. Три года спустя Мишель Моне погиб в автомобильной аварии в Верноне. В начале февраля 66 было оглашено его завещание —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 После Клода Моне почти забытое. Да не почти, а просто забытое. Многие жители же, вернее, и до 66 -го года знали, сколько стоит шедевры на протяжении 40 лет хранившиеся в розовом доме. Каждый, кто имел возможность попасть в дом, видел их своими глазами. Разумеется, я тоже видела. После 66 на эти картины можно полюбоваться в Парижском музее Мармотан. Это самое большое в мире собрание полотен Клода Моне. «Что касается меня, то я после шестьдесят шестого года больше никогда не водила детей в сад Моне. Для посещения публики его открыли гораздо позже, только в восьмидесятом. В сущности, это было правильно. Подобную красоту нельзя скрывать от тех, кто способен ее оценить, а от таких людей во всем мире множество. Наивно думать, что роскошь цветущего сада должна радовать только одну девочку. Я свернула направо и вышла на водонапорную улицу».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 Ну, вот я и доплелась до конца водонапорной улицы. Самое трудное позади. Господи, когда мне было 11 лет, я носилась по этой улице, обгоняя Нептуна. Теперь ему, бедолаге, приходится меня ждать. Я свернула на улицу Клода Мане, как всегда, заполненную туристами. Но сегодня мне даже не хотелось на них ворчать. Живерни переживет меня, он вечен. Он останется после того, как исчезнут все призраки иных времен. Амаду кандис с его галереей и его темными делишками. Патрисия Марваль и я. Я продолжал идти вперед. Не удержавшись от соблазна, сделала крюк в 20 метров и прошлась перед школой. Площадь мэрии за все эти годы ничуть не изменилась. Все те же белые каменные стены и все те же тенистые липы. Правда, школу в начале восьмидесятых...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 не обращая никакого внимания на старуху, и мне приходится прикрикивать на Нептуна, чтобы он оставил их в покое. Только какой-нибудь пожилой художник-американец иногда спросит у меня, как пройти в то или иное место. Я спустилась по улице Бланшуша де Мане, моей бывшей служебной квартире, над школой, теперь антикварный магазин. Моя спальня в мансарде с круглым окном превращена в жалкое подобие музея, осаждаемого горожанами, помешанными на якобы подлинной деревенской стороне. И ведь выкладывают денежки, как миленькие. Но больше никто не смотрит из круглого окна на полную луну. Господи, сколько дней и сколько ночей я провела перед этим окном. Кажется, все это было только вчера. Перед лавкой антиквара стоит группа туристов, переговаривающихся на японском языке. Ну, впрочем, с тем же успехом это может быть корейский или яванский Я их не отличаю. Я вообще перестала что-либо понимать. Я динозавр в зоопарке. Медленным шагом я поднималась по улице Клода Моне. Лишь отель Бодди ничуть не изменился. Поколение владельцев старательно поддерживает фасад, террасу, интерьера в стиле belle эпок Теодор Робинсон может хоть завтра переезжать в Жаверни. Он сразу узнает свой любимый отель. Время остановилось в нем век назад. Дом 71 по улице Клода Моне.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 До того это был самый красивый дом в деревне, после он начал постепенно разваливаться. Мэрия с нетерпением ждёт, когда вдова Марвали отправится на тот свет, чтобы снести эту руину. Я считала, что должна всё рассказать Патрисии, назвать ей имя человека, убившего её мужа. Я видела в этом свой долг. Но я беда Патрисии сумела меня удивить. Я была уверена, что на следующее же утро ко мне на мельницу нагрянет полиция...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 Улица Клода Моне плавно поднимается в горку, словно устремляется в небо. Лестница в небо, как пели под гитару два поколения тому назад. Наконец я добралась до церкви. С высоты 15 метров на меня смотрел гигантский портрет Клода Моне. В церкви святой Иродегунда идёт ремонт. На сетке, закрывающей строительные леса, напечатана чёрно-белая фотография мастера с палитрой в руке. «Нет, до кладбища мне не дойти». Хотя там похоронены все, кого я знала в этой жизни, все, кто сыграл в ней ту или иную роль. Удивительная особенность — почти на каждых похоронах шёл дождь. Как будто солнце Живер не отказывалось освещать эту грустную церемонию. Дождь лил в тот день, в 37-м, когда хранили моего поля, моего Альбера Розальбу. Я была в отчаянии. Дождь слил и в когда хранили Жерома Марвале. Тогда собралась деревня. Приехал епископ из Эврео, пел хор... Было много журналистов, даже лоренс присутствовал на похоронах. Несколько сотен скорбящих. Странные штуки выкидывает судьба. Неделю назад я охранила Жака в полном одиночестве. Кладбище населено моими воспоминаниями, моими дождливыми воспоминаниями. Идем, Нептун. Ну вот, я и вышла на финишную прямую. Спустилась по Десятинной улице, которая выходит на шоссе Руа, как раз напротив мельницы, и... Чтобы перейти на другую сторону, пришлось долго ждать. Машины, покидающие же вернее текли почти непрерывным потоком. Нептун послушно сидел рядом со мной. Наконец, одна красная машина с откидывающимся верхом, левым рулем и какими-то очень сложными номерными знаками, притормозила, пропуская меня перед собой. Я поднялась на мост и невольно остановилась над ручьём, в последний раз вглядываясь в черепицу и розовые кирпичи портомойни, выкрашенные зелёной краской, металлические опоры моста и окружающие мельничный двор стены, из-за которых виднелись вершины донжона и крона вишнёвого дерева. Портомойню ещё несколько недель назад кто-то разрисовал чёрно-белыми граффити в виде скалящихся лиц. С тех пор смыть рисунки никто и не подумал. «Всем плевать?»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 Ещё позже сюда явился безумец и убил всех мужчин, которые осмелились приблизиться ко мне. Всех, кого я могла бы полюбить. Ну, кого всё это сегодня интересует? Кому мне жаловаться? Разве существует бюро потерянных жизней? Я прошла несколько метров вперёд и окинула взглядом луг. Скорее всего, в последний раз. На парковке почти не осталось машин. Ну, конечно...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 И тот факт, что здесь случилось столько памятных для меня событий, не отменяет красоты пейзажа, даже напротив. Правда, Нептун? Моя собака замахала хвостом, как будто внимательно слушала мое бормотание, бред неполоумной старухи. На самом деле, пёс уже знал, что последует дальше, привык за столько лет. Он знал, что я редко возвращаюсь во двор мельницы, без того, чтобы пройтись по небольшой полянке, расположенной чуть поодаль, и во две ёлки. Сегодня полянку обнесли решеткой, чтобы туристы не шлялись. С дороги она вообще не видна. Я медленно двинулась вперед. Нептун опять меня опередил. Уселся посреди травы, поджидая, пока я доплетусь, словно сознавал, что значит для меня это место. Я подошла, воткнула палку в мягкую землю и оперлась на нее. Рядом выселись пять небольших холмиков, увенчанных небольшими крестами. Я ничего не забыл. Разве такое можно забыть?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 Возьмем того же. Завтра съездим на ферму. Вот и... Как... Как ты думаешь его назвать? Нептун. У меня в жизни было шесть собак, все немецкие овчарки, всех звали Нептунами. каприз несчастной одинокой девочки, которая хотела, чтобы ее собака жила вечно, чтобы... Хотя бы она не умерла. Я снова подняла глаза и медленно повела головой справа налево. Под каждым крестом висела небольшая табличка с одним и тем же выгравированным именем Нептун. Только цифры под именами стояли разные: 1922, 1938, 38-55, 55-63, 63-80, 80-99. Нептун поднялся и встал перед самой ноги. Как будто понял, что впервые за столько лет мы меняем ролями. Я ухожу, а он остаётся. Нептуна возьмут на ферму, вот Эя, её владельцы на протяжении поколений разводят немецких овчарок. По-моему, мать Нептуна ещё жива. Ему там будет хорошо. Я напишу письмо с подробными инструкциями, укажу, чем его кормить, подчеркну, чтобы ему позволяли играть с детьми и попрошу, чтобы, когда придёт время, его похоронили здесь, на этой полянке. Я погладила собаку. Никогда еще он не прижимался ко мне с такой нежностью. У меня на глаза навернулись слезы. «Ладно, надо торопиться. Если потянуть еще, мне не хватит смелости». Палку я такая оставила, воткнутой в землю возле пяти могильных холмиков. Она мне больше не понадобится. Добрела до двора. Нептун не отставал от меня ни на шаг. Знаменитое звериное чутье. В обычный день Нептун пошел бы улегся под вишневым деревом, но только не сегодня». Он шёл за мной как приклеенный. Я даже испугалась, что он нечаянно толкнёт меня, я и упаду. Зря я палку не взяла. Спокойно, Нептун, спокойно. Нептун прошёл чуть вперёд. В ветвях вишнёвого дерева давным-давно нет серебристых лент. Птицы лакомятся ягодами в своё удовольствие. Я стояла и долго гладила Нептуна по голове, потом подняла глаза к башне мельницы Шеневьер. Жак купил мельницу в 1971. -м. Он сдержал своё слово.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 Выяснилось, что Жак не в состоянии выплачивать кредит за мельницу Вначале мы сдали часть ее помещений в аренду А потом продали всю мельницу молодой супружеской чете из города Себя оставили только башню За последние несколько лет новые владельцы превратили мельницу в деревенскую гостиницу Судя по всему, она приносит им неплохой доход Подозревая, они ждут не дождутся, когда я наконец помру, чтобы оборудовать еще пару-тройку дополнительных номеров Во дворе теперь стоят качели, огромный гриль и расставлена дачная мебель под зонтиками. Я слышал, они собираются устроить в поле за мельницы нечто вроде небольшого зоопарка, и уже начали сооружать загоны для лам, кенгуру и страусов. Или для эмму, не помню точно. Но вы только представьте себе, экзотические животные в Жверни, народы с детишкам И каждый, кто едет по шоссе Руа со стороны Вернона, будет на них натыкаться. Ведьмину мельницу не объедешь. Правда, никакой мельницы больше нет».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 Я в последний раз сжала в ладони шерсть Нептуна, шагнула в дверь, ведущую к башне, и быстро закрыла ее за собой. Потом начала быстро подниматься по ступенькам, быстро, чтобы не слышать, как он воет.